Глава девятая. Обязательства. Милена Рауф. Вот это словарный запас. Я за все свои шестьсот лет не слышал столько отборных ругательств. Какие эпитеты, а какие сравнения прервали мой эмоциональный монолог, но сделал это не Ланберт, как следовало того ожидать, а наполовину высунувшийся с потолка Фридрих Маркиз какой-то там. «Вам стало легче, леди?» – спокойно спросил поверенный, не обращая никакого внимания на призрака. «Простите, я немного вспылила». Сделав глубокий вздох, извинилась я перед юристом. В конце концов, не он виноват в том, что в этом мире действуют такие идиотские законы. «Я бы даже сказал, что много вспылила», – хихикнул с потолка беспардонный дух. «Фридрих, ты что, подслушивал за нами? А ну убирайся!» И помни, что я в любой момент могу начать поиски толкового некроманта», рявкнула я, задрав голову вверх. «Ой, какие мы грозные! Сначала замуж выйди, а потом пугай!» Огрызнулся своенравный гаденыш. «Не обращайте на него внимания. Маркис Ленуар Фридрих Дилейн связан множеством клятв, которые истребовали с него прежние владельцы Рауфхола. Он не может причинить вам вред или распространить информацию за пределы замка». «По смерти сделало его не в меру любопытным. Это суть духов – собирать информацию. Но если вас его присутствие при нашем разговоре так раздражает, то…» Поверенный взмахнул ухоженной узкой ладонью, и Фридрих исчез, но откуда-то издалека послышались приглушенные ругательства вредного подселенца. «Какое полезное умение! Где бы мне такому научиться? Кстати, мне, наверное, нужно пойти учиться в какую-нибудь магическую академию или еще куда-то». Вы говорили, что мои родственники – уникальные маги. Может, и во мне отыщется талант. Размечталась я, как буду повышать уровень своего образования, знакомиться со студентами или преподавателями где-нибудь подальше от этого роскошного дурдома, в котором обитают болтливые призраки и вредные дворецкие. Сожалею, но стандартная магия вам не подвластна. Но не стоит так расстраиваться. Род Рауф славен другим уникальным даром – играть «Мелодию душ». «Вас ведь тянет иногда выплеснуть эмоции с помощью звуков», озадачил меня Ланберт. «А что, у вас на Арвене мало музыкантов?» – удивилась я. К музыке меня влекло с самого раннего возраста. Ее я не просто любила, а часто жила ею, убегая от проблем реальности, чарующее звучание аккордов. Больше всего я любила фортепиано, но вполне неплохо владела и флейтой, и гитарой. Обучение техникам игры давалось мне легко – «Наверное, я бы еще что-то могла освоить, но инструменты и учителя стоили непомерно дорого, а мама и так разрывалась на нескольких работах, поэтому о своих желаниях я разумно молчала». «Нет, музыкантов хватает, но дар рода Рауф особенный. Своей особой игрой вы можете исцелять не только тела, а души, вдохновлять, дарить надежду. Это не музыка в обычном понимании, а разновидность магии». «Больше о своих возможностях вы можете прочесть в библиотеке Рауфхолла. Здесь собраны исследования и наблюдения многих поколений вашей семьи», сообщил Ланберт. «Хорошо, нормальным магом мне не стать. Но я могла бы поступить в другое учебное заведение и получить знания хотя бы о законах, истории Арвейна, нормах поведения, этикете», предположила я. «Не могу сказать, что меня прямо привлекали гуманитарные науки, но чем-то заниматься ведь нужно». Все это вы можете изучить самостоятельно или с помощью приходящего учителя. Кстати, с этим вопросом вам вполне может помочь мистер Нуар. Он очень образованный молодой дракон, но можно и нанять кого-то со стороны. В любом случае, до тех пор, пока вы не выйдете замуж, вам запрещено покидать Рауф Холл более чем на сутки. Да и потом длительные отлучки нежелательны. Порадовал меня очередной подставой поверенной. И что будет, если я, например, сбегу. «Я перестану быть наследницей?» – уточнила я. Нет, прямо вот так сразу делать подобные глупости я не собиралась, но как вариант рассматривала. Нет, не перестанете, но магия поместья начнет тянуть вас назад, а если вы будете упираться, то можете заболеть и даже умереть. Примером тому может служить ваш упрямый отец. Он отказался принимать свое предназначение, ушел в безмагический мир, чтобы ослабить связь с раухолом но даже там он смог прожить всего три года. Такая жестокая и бессмысленная потеря!» – осуждающий покачал головой Ланберт. На пару минут я прикрыла глаза и стала считать сначала до десяти, потом до ста, пытаясь успокоиться и не выдать очередной шедевр народного мата. «Я понимаю, что сейчас вам кажется, что вы в ловушке, но это не так. Вы еще очень молоды и страдаете максимализмом. Поверьте, никто не лишает вас выбора». У вас есть целый год, чтобы найти мужчину по себе. Любой будет рад быть рядом с вами. Законы придуманы не для того, чтобы кого-то неволить, а чтобы сберечь ваш уникальный талант. Даже клятва драконов – это способ защитить таких всесильных и одновременно беспомощных и хрупких магов с даром мелодии души. Уговаривал меня Ланберт, даже осторожно взял меня за руку, пытаясь утешить. «Не любой», – глухо отозвалась я – почему-то вспомнив о красавчике-дворецком. «Да, можно исключить тех мужчин, которые уже встретили свои половины, а в остальном нисколько не сомневайтесь. Вы очаровательная юная леди», – безбожно льстил мне поверенный. Странно, но мысль о том, что у Кристофера есть возлюбленная, разлилась в душе едкой горечью. С другой стороны, это было логичным объяснением того, почему он так упорно отказывал моей тетке и к кому рвался в город». «Хорошо, я подумаю. Есть что-то еще, что мне нужно знать?» – холодно уточнила я, освобождая свою ладонь из теплых пальцев Ланберта. «Нет ничего такого. Сейчас я передам вам ключ-артефакт от вашего счета в столичном банке. Его уже пополнили на двадцать тысяч блонов. И на этом мы можем проститься до тех пор, пока у вас не появятся ко мне новые вопросы», – повеселел поверенный. Наверное, мужик опасался новой истерики и был рад, что не пришлось вновь применять гипноз, чтобы меня успокаивать. Дальше все прошло по деловому сухо. Я ознакомилась со списком украшений, переданных мне Ланбертом, расписалась в их получении, а потом приняла цепочку, на которой висел небольшой кулон в форме ключика. На этом мы с поверенным распрощались».